Глава 7. Левин приехал в клуб в самое время. Вместе с ним подъезжали члены и гости. Левин не был в клубе очень давно, с тех пор, как он ещё по выходе из университета жил в Москве и ездил в свет. Он помнил клуб, внешние подробности его устройства, Но совсем забыл то впечатление, которое он в прежнее время испытывал в клубе. Но только что, въехав на широкий полукруглый двор и слезши с извозчика, он вступил на крыльцо, и навстречу ему швейцар в перевязи беззвучно отворил дверь и поклонился. Только что он увидал в швейцарской калоше и шубы членов сообразивших, что менее труда снимать колоши внизу, чем вносить их наверх, только что он услыхал таинственный предшествующий ему звонок и увидал, входя по отлогой ковровой лестнице статую на площадке и в верхних дверях третьего состарившегося знакомого швейцара в клубной ливрее, неторопливо и немедля отворявшего дверь и оглядовавшего гостя, Левина охватило давнишние впечатления клуба, впечатления отдыха, удовольствия и приличия. Пожалуй, шляпу, сказал швейцар Левину, забывшему правила клуба оставлять шляпы в швейцарской. Давно не бывали. Князь вчера ещё записали вас. Князя Степана Арканчая нету ещё. Швейцар знал не только Левина, но и все его связи и родство и то, что же упомянул о близких ему людях. Пройдя первую проходную залу с ширмами и направо перегороженную комнату, где сидит фруктовщик, Левен, перегнав медленно шедшего старика, вошёл в шумевшую народом столовую. Он прошёл вдоль почти занятых уже столов, оглядывая гостей. То там, то сям попадались ему самые разнообразные, и старые, и молодые, и два знакомые, и близкие люди. Ни одного не было сердитого и озабоченного лица. Все, казалось, оставили в швейцарских шапках свои тревоги и заботы и собирались неторопливо пользоваться материальными благами жизни. Тут был и Свиярский, и Щербацкий, и Неведовский, и старый князь, и Вронский, и Сергей Иванович. — А, что ж опоздал? — улыбаясь, сказал князь, подавая ему руку через плечо. — Что Китти прибавил он, поправляя салфетку, которую заткнул себе за пуговицу жилета? — Ничего здорово. Они втроем дома обедают. — А, Алины-Надины... Ну, у нас места нет. А иди к тому столу, да занимай скорее место, сказал князь, и, отвернувшись, осторожно принял тарелку сухую из налимов. "Левин, сюда!" крикнул несколько дальше добродушный голос. Это был Туровцы. Он сидел с молодым военным, и подле них были два перевёрнутых стула. Левин с радостью подошёл к ним. Он и всегда любил добродушного кутилу Туровцина, с ним соединялось воспоминание объяснений с Китти, но нынче, после всех напряженно умных разговоров, добродушный вид Туровцина был ему особенно приятен. Это вам и Облонскому, он сейчас будет. Очень прямо державшийся военный, с веселыми, всегда смеющимися глазами, был петербуржец Гагин. Туровцин познакомил их. «Облонский вечно опоздает». А, вот и вон. Ты только что приехал, сказал Облонский, быстро подходя к ним. Здорово, пил водку. Ну, пойдём. Левин встал и пошёл с ним к большому столу, уставленному водками и самыми разнообразными закусками. Казалось, из двух десятков закусок можно было выбрать что было по вкусу, но Степан Аркадьч потребовал какую-то особенную, и один из стоявших леврейных лакеев тотчас принёс требуемое. Они выпили по рюмке и вернулись к столу. Сейчас же ещё за ухой Гагину подали шампанского, и он велел наливать в четыре стакана. Левин не отказался от предлагаемого вина и спросил другую бутылку. Он проголодался и ел и пил с большим удовольствием, и ещё с большим удовольствием принимал участие в весёлых и простых разговорах собеседников. Гагин, понизив голос, рассказал новый петербургский анекдот. И анекдот, хотя и неприличный и глупый, был так смешон, что Левин расхохотался так громко, что на него оглянулись соседи. Это в том же роде, как я этого-то и терпеть не могу, ты знаешь, спросил Степан Аркаевич. Ах, это прелесть. Подаю ещё бутылку, сказал он Лакею и начал рассказывать. Петр Ильич Виновский просит, — перебил старичок лакея Степана Аркадьевича, поднося два тоненькие стакана доигрывающего шампанского и обращаясь к Степану Аркадьевичу и к Левину. Степан Аркадьевич взял стакан и, переглянувшись на другой конец стола с пляшивым рыжим усатым мужчиной, помахал ему, улыбаясь головой. — Кто это? — спросил Левин. — Ты его у меня встретил, раз помнишь? Добрый малый. Левин сделал то же, что и Степан Аркадьч, и взял стакан. Анекдот Степан Аркадьча был тоже очень забавен. Левин рассказал свой анекдот, который тоже понравился. Потом зашла речь о лошадях, о бегах нынешнего дня и о том, как лиха отласный Вронского выиграл первый приз. Левин не заметил, как прошёл обед. А, вот и они, в конце уже обеда сказал Степан Аркандж, перегибаясь через спинку стула и протягивая руку шедчему к нему Вронскому, с высоким гвардейским полковником. В лице Вронского светилось тоже общее клубное весёлое добродушие. Он весело облокотился на плечо Степана Арканджу, что-то шепча ему, и с той уже весёлой улыбкой протянул руку Левину. Очень рад встретиться, сказал он. — А я вас тогда искал на выборах, но мне сказали, что вы уже уехали, — сказал он ему. — Да, я в тот же день уехал. — Мы только что говорили о вашей лошади. Поздравляю вас, — сказал Левин. — Это очень быстрая езда. — Да, ведь у вас тоже лошади. — Нет, у моего отца были. — Но я помню и знаю. — Где ты обедал? — спросил Степан Аркадьевич. — Мы за вторым столом за колоннами. Его поздравляли, сказал высокий полковник. Второй императорский приз. Как бы мне такое счастье в карты, как ему на лошадей. Ну что ж, золотое время терять. Я иду в инфернальную, сказал полковник и отошёл от стола. Это Яшвин, отвечал Торфцену Вронский и присел на освободившееся подле них место. Выпив предложенный бокал, он спросил бутылку Под влиянием ли клубного впечатления или выпитого вина Левин разговорился с Вронским о лучшей породе скота и был очень рад, что не чувствует никакой враждебности к этому человеку. Он даже сказал ему между прочим, что слышал от жены, что она встретила его у княгини Марии Борисовны. Ах, княгиня Мария Борисовна это прелесть, сказал Степан Аркадьч и рассказал про неё анекдот. который всех насмешил. В особенности Вронский так добродушно расхохотался, что Левин почувствовал себя совсем примерённым с ним. Что ж, кончили, сказал Степан Аркаевич, вставая и улыбаясь. Пойдём.